санкт-петербург россия понедельник 13 часов 57 минут по московскому времени виктор с чемоданом в руке пробирался сквозь толпу в торговом центре люди вокруг были тепло одеты так как система отопления торгового центра не могла полностью победить сильный мороз виктор поднялся на эскалаторе на верхний этаж перекатывая языком леденец во рту с таксофона он позвонил в бар на римова и передал ответившему бармену время и место встречи. После этого он поднялся по лестнице на верхнюю автостоянку. Она была почти пуста. На ней под открытым небом стояло всего около десятка машин. Виктор вдыхал свежеморозный воздух и наблюдал за облачками пара от своего дыхания. Он был слишком сосредоточен, чтобы чувствовать холод. Пульс его был совершенно ровным. Служебная дверь была заперта на висячий замок, который не стал существенным препятствием для Виктора. Открыв дверь, он поднялся по лестнице на крышу соседнего крыла здания, этажом выше автостоянки. Небо было почти безоблачным, и яркое непозимнему солнце заставило Виктора зажмуриться. Он достал из нагрудного кармана темные очки и надел их. Протискиваясь между большими вентиляционными трубами, он подошел к краю крыши. Гудение вентиляторов смешивалось с шумом ветра, Виктор посмотрел вниз на уличную автостоянку, с шестью этажами ниже. В это время она была полупустой. Виктор наклонился, присел, положил чемодан на крышу, отпер и открыл его. На то, чтобы собрать винтовку и установить прицел на расстояние до земли, потребовалось меньше минуты. Затем он выбрал и установил обойму со стандартными патронами. Все это время он посасывал леденец, удерживаясь от желания разгрызть его. Вскоре он увидел, что на стоянку въезжает тот самый черный БМВ, на котором он ехал два дня назад. Он медленно рулил по стоянке, пока не нашел место ближе к ее середине, в 10 метрах от билетного автомата, как было условлено. После этого открылась дверца машины, и из нее выбрался Наримов. Через прицел Виктор наблюдал, как он пошел к билетному автомату. Водитель остался в машине. Виктор со своего места не мог видеть, сколько еще в машине человек, Но не сомневался, что Наримов приехал с полной машиной охраны. Более того, поблизости могла быть еще одна машина, на случай, если что-то пойдет не так. Какой бы ни была история их взаимоотношений, Наримов вряд ли полностью доверял Виктору. Виктор внимательно следил за площадкой. Люди входили и выходили постоянно. Кто-то шел к машинам, кто-то просто сокращал путь, пересекая ее. Виктор обращал внимание только на мужчин в возрасте от 25 до 40 лет. Если люди, с которыми связался Наримов, предали его, и если он просто допустил какой-то промах, на стоянке должны были присутствовать люди из ФСБ или СВР, а то и из обеих этих организаций. Русские разведслужбы почти не использовали женщин на оперативной работе, и вряд ли они изменили многолетние традиции ради него одного. Через прицел он разглядывал шеи людей, высматривая провод, который выдал бы агента, но ничего подозрительного не видел. Конечно, наушники могли быть и беспроводными, но Виктор сомневался, что СВР или ФСБ могли располагать новейшей техникой. Если кто-то и планировал выследить его, то когда он проявит себя, они должны быть на стоянке, вблизи билетного автомата, не более чем на расстоянии выстрела от него. Стоянка была с трех сторон окружена дорогами, на которых стояло множество машин, большинство уже довольно долго. Люди из разведслужб могли быть в любом месте. Только за последние 30 минут Виктор отметил три вена, въехавших на стоянку и оставшихся там. Времени для того, чтобы снайперы могли занять позиции, было недостаточно. Но Виктор каждые несколько секунд проверял вены. С момента его прибытия на место, приехать на стоянку и покинуть ее, успели еще десятки венов и внедорожников. И в каждом из них могла быть команда для его убийства или захвата. Но ничего этого могло и не быть. Возможно, он был слишком высокого мнения о себе, полагая, что после стольких лет его все еще разыскивают. И все-таки в радиусе потенциально опасных двух десятков метров от Наримова он отметил темноволосого мужчину, который говорил по телефону, слоняясь возле машины и высокого блондина, который шел через стоянку. Он был не слишком близко к Наримову, но достаточно близко. Однако Виктор не мог больше ждать. Если за Наримовым следили, а он не вступал ни в какие контакты, Люди из разведслужб должны были оставаться на своих местах до следующего случая. Но Виктор был уверен в своем плане, если что-то и пойдет не так, это будет не из-за его недостаточной осторожности. Быстро набрав номер на своем сотовом телефоне, он через прицел увидел поворот головы Наримова и удивленное выражение его лица. Чтобы понять, откуда идет звук, Наримову потребовалось несколько секунд. Он обернулся, взглянул на билетный автомат, обошел его и сунулся под него. Нащупав телефон, он отлепил его и раскрыл. «Отлично, Василий!» — сказал он сразу же. «А как твои дела, олег Виктор видел, как Наримов осматривается, безуспешно пытаясь понять, где находится Виктор. Он даже посмотрел вверх на здание, но Виктор расположился так, что со стоянки можно было видеть только сияние солнца над крышей. Он специально выбрал это время — чтобы солнце находилось на небе в положении, идеально маскирующем его. «Что происходит?» — спросил Наримов. «Смогли твои люди расшифровать информацию?» «Да, Василий, смогли. Все в порядке». «Спасибо тебе за это», — сказал Виктор. «А для чего же друзья?» Виктор не нашелся, что ответить. «У тебя это с собой?» В кармане. И Наримов похлопал себя по груди. «Под билетным автоматом, где ты нашел телефон, лежит конверт. Положи это в него». «Хитро». Какое-то время Наримов шарил под автоматом. «Подожди, я не могу достать. Сейчас я положу на минутку телефон». «Стареешь? Я уже стар. Ты тоже будешь когда-нибудь старым?» «И еще чего». Наримов нашел конверт и положил в него флешку. Во всяком случае, Виктор на это надеялся. Через прицел Виктор увидел, что высокий блондин остановился. Он был метрах в десяти за спиной Наримова, делая вид, будто ждет кого-то, хоть и не очень убедительно. Ясно виден провод, идущий от его уха к воротнику. Виктор нахмурился. «Не двигайся, у тебя за спиной человек с наушником. Улыбайся, смейся, словно я рассказываю тебе что-то веселое». Наримов так и действовал. А потом спросил, не стирая улыбки с лица. «Что нам делать?» Они ждали, что я появлюсь, на телефон сбил их с толку. А как они узнали либо тот, кто расшифровал этот материал сообщил им, либо они поймали его за расшифровкой. возможно они начинили жучками твой бар, твой кабинет когда ты уедешь, они последуют за тобой. Я протаскаю их за собой через полстраны посмотрю, как им это понравится. любая победа сколь бы малой именно возвращайся в машину спокойно уезжай сказал виктор. Когда они поймут, что я не собираюсь появляться, они могут арестовать тебя. Я скажу им, что ты не явился, что будет правдой. Они постараются испортить тебе жизнь, если сумеют. Хрен с ними, я способен позаботиться о себе. И я в любом случае подумывал о том, чтобы смыться. Например, на карибы Я люблю женщин. Он говорил легко, слишком легко. Челюсти Виктора сжались. Прости, олег что я втянул тебя в это дело. Ничего страшного. Наримов все еще делал вид, что улыбается. В кузове мебельного фургона было тесно. Но никто не жаловался. Там было четверо мужчин в возрасте от 25 до 40 лет. Все профессионалы, опытные оперативники из СВР. Все они наблюдали за Наримовым и стоянкой на 43-сантиметровом мониторе. Наблюдал и полковник Анискович. На Наримова был нацелен также направленный микрофон. Но он был слишком далеко, а уровень фоновых шумов был слишком высоким, чтобы можно было разобрать слова Наримова. Он определенно говорит с ним сказал оперативник. «Да где же он, черт возьми?» «Должен быть где-то рядом», ответил Анискович. «Ему нужно своими глазами увидеть Наримова и убедиться, что тот один. Он где-то тут. Когда он убедится, что опасности нет, он придет, чтобы забрать флешку». Анискович схватил рацию, чтобы сообщить людям снаружи. «Не двигайтесь с места, пока объект не появится. Тогда я дам команду». Имея меньше часа с момента оповещения о месте встречи, Анискович не мог успеть разместить снайперов или придумать лучший план. Именно поэтому киллер смог провести собственный сценарий. Анискович вынужден был оценить его хитрость, но у него здесь было достаточно людей, чтобы схватить киллера, как только тот появится. На мониторе было видно, что Наримов сложил телефон и спрятал его в карман. Анискович заговорил в рацию. «Они закончили разговор. Объект не появится, пока Наримов не уедет. Убивайте его лишь в том случае, если иного выхода не будет». «В крайнем случае, можете его ранить, но он нужен неживым». Он повернулся к своим людям. «Будьте готовы». Солнце затянули облака. Виктор сложил телефон, но продолжал следить за Наримовым, дабы убедиться, что тот в безопасности. Наримов шел к своей машине так, словно его ничто не заботило. Он подошел к пассажирской дверце и открыл ее. Пока он делал это, Виктор успел глянуть на высокого блондина и увидел, что тот говорит как бы с самим собой. На какую-то секунду он поднял взгляд вверх, прямо на Виктора. Глаза у блондина были видны орлинами. Виктор вздохнул. Ждать, когда они обнаружат его и схватят, оставалось недолго. Но пока он был наверху, а не внизу, Виктор повернул винтовку в сторону оперативников в штатском. Тот уже шел, поняв, что тоже обнаружен. Его правая рука лезла за пояс. Виктор выстрелил. Пуля, пролетев над плечом Наримова, попала в лицо блондина. Когда его тело ударилось о землю, большая часть его головы уже не была связана с шеей. Глушитель СВД намного ослаблял звук вылетающих газов, но высокоскоростная пуля создавала ударную волну, не вызывающий сомнений звук выстрела. Виктор внимательно следил за созданным ей эффектом. Люди на стоянке и поблизости Пригнулись или шарахнулись, испуганные или растерянные. Все, кроме двоих. Первого Виктор убил пулей в грудь. Второй, поняв, что происходит, попытался убежать. Далеко он не убежал. Люди Наримова втянули его в машину, и БМВ, взвизгнув шинами, сорвалась с места и устремилась к выезду. Виктор рискнул подняться, чтобы лучше видеть. Все равно они уже знали, где он. Он осмотрелся. Внизу были крики, истерика. Люди бежали в разные стороны. Но где же остальные? Справа он заметил белый мебельный фургон. У человека за рулем было безумное выражение лица, а с его левого уха свисал провод. Виктор сразу же присел, схватил винтовку и повернул ее вправо. Перекрестие прицела пронеслось по стоянке. Рот водителя шевелился. Он что-то кричал. В боковом окне фургона возникло маленькое отверстие. И стекло красилось красный цвет. Услышав звук разбивающегося стекла, полковник Анискович перестал выкрикивать приказы и глянул через перегородку, отделяющую кабину водителя от грузового отделения фургона. От увиденного рот его раскрылся. По ветровому стеклу была размазана кровь. Оперативник, сидевший за рулем, завалился на бок. Его голова была развалена надвое. Уже бросившись к выходу, Анискович выкрикнул Все из машины! Виктор дал обойме выпасть из винтовки и вставил другую, с бронебойно-зажигательными пулями. Через прицел он видел, как распахнулись задние двери фургона, и направил прицел на горловину топливного бака. Из задних дверей выпрыгнул человек и побежал. За ним выпрыгнули еще несколько человек. Виктор выстрелил. Пуля пробила дыру в крышке бака и подожгла пары топлива в заливочном потрубке. Фургон взорвался. Он подпрыгнул вверх, сила взрыва разорвала кузов на части. В воздух поднялся огромный огненный шар, разросшийся грибом и накрывший тех оперативников, которые не успели выскочить за начальником. Ударная волна выбила стекла в соседних машинах. К небу поднимался черный дым.